Дважды фломастером пласебо. Вы сами видели, что было. Всякий раз она подплывала к зеркалу и искала символ. Дважды она не находила его и преждевременно прерывала осмотр. По моему мнению, мы имеем доказательство, что белухи обладают такой же степенью самоузнавания, как и шимпанзе. Киты и люди в этом пункте сходны более, чем считалось до сих пор. Одна студентка подняла руку. Вы хотите сказать, результаты свидетельствуют, что дельфины и белухи обладают сознанием и духом, правильно? Это так. На чем это может быть основано? Эннелек растерялся. Разве вы не были только что внизу? Была. Я видела, что животное регистрировало зеркальное отражение. То есть оно знает, это я. Но разве из этого неизбежно следует самосознание? Вы только что сами ответили на вопрос. Оно знает, это я. Оно обладает сознанием своего я. Мне так не кажется. Она выступила на шаг ближе. Я, наверное, оглядела ее нахмурил брови. У нее были рыжие волосы, острый носик и слегка расставленные передние зубы. Ваш опыт подтверждает, у них сознание телесной идентичности. Но это еще не значит, что животное обладает сознанием перманентной идентичности и выводят из этого для себя правила обращения с другими живыми существами. Этого я и не говорил. Говорили. Вы привели тезис Геллопа, что некоторые животные по самим себе могут судить о других, обезьяны. Что, кстати сказать, оспаривается. По крайней мере, вы не сделали никаких ограничений, когда говорили затем об Афалинах и Белухах, или я что-то не так поняла. В этом случае и не нужно ничего ограничивать, досадливо ответил Эннвек что животные узнают себя, доказано. Некоторые испытания дают основания предполагать это, да. Почему вы клоните? Она пожала плечами и глянула на него круглыми глазами. Ну, разве это не очевидно? Вы можете видеть, как ведет себя белуха. Но откуда вам знать, что она думает? Я знакома с работой Геллопа. Он думает, что доказал, будто животное способно войти в положение другого. Это предполагает, что животные думают и чувствуют, как мы. «То, что вы нам сегодня продемонстрировали, есть попытка их очеловечивания?» Энновек лишился дара речи. «Она хочет побить его его же собственным аргументом. У вас действительно такое впечатление? Вы сказали, что киты, возможно, похожи на нас больше, чем мы думали раньше». «Почему вы так невнимательно слушали, мисс Делавер?» «Алиса Делавер?» «Мисс Делавер?» Энновек подобрался. «Я сказал, что киты и люди больше похожи друг на друга». «Чем мы думали? В чем же различие? В точке зрения? Дело не в том, чтобы выставить человека образцом, а в принципиальном родстве. Но я не думаю, что самосознание животного сравнимо с человеческим. Начать с того, что человек имеет перманентное сознание и «я», благодаря которому он неверно, — перебил ее Энвек, — люди тоже развивают постоянное сознание о себе самом, только при определенных условиях. Это доказано. В возрасте от 18 до 24 месяцев маленькие дети начинают узнавать свое отражение в зеркале. До того они не способны рефлектировать о своем «я-бытии». Они осознают состояние своего духа меньше, чем этот кит, которого мы только что видели. И перестаньте постоянно ссылаться на Геллопа. Мы здесь стараемся понять животных. А вы что стараетесь? Я только хотела. Вы хотели? Знаете, как подействовало бы на белоху, если бы в зеркало смотрели вы? Например, вы краситесь. Что бы это значило для кита? Он бы сделал вывод, что вы можете идентифицировать персону в зеркале. Все остальное показалось бы ему идиотизмом. В зависимости от того, каков ваш вкус в одежде и косметике, он бы даже мог усомниться, что вы узнаете свое отражение. Он бы поставил под вопрос ваше духовное состояние. Алиса Делавер покраснела. Она хотела ответить, но... Эннвек не дал ей заговорить. «Разумеется, эти тесты лишь начало», — сказал он. «Те, кто серьезно изучает китов и дельфинов, не собираются оживлять мифы об их дружеских пирушках с человеком. Вероятнее всего, ни киты, ни дельфины не питают особого интереса к человеку именно потому, что они существуют в другом жизненном пространстве, имеют другие потребности и прошли другой эволюционный путь, чем мы. Но если наша работа будет способствовать тому, что люди — станут уважительнее относиться к этим животным, то это стоит любых усилий. Он ответил еще на несколько вопросов. «Как можно короче?»